Рубио Вишенс служил уже второму поколению ананаксов, но никогда на его памяти во дворце не творился такой бардак, как сейчас. Мало того, что скучающая свита его похищенного ее сумасбродством высочества бродила по замку в поисках развлечений и путалась под ногами, так еще и к его светлости зачастили посетители, самым страшным из которых был господин Кевинс, а самым безобидным, но выводящим из себя графиня Бабакса. И если первый «пока» вежливо пугал и смотрел с подозрением, То последнее, каждый день отсутствия принцессы приходило в кабинет герцога стянать, бить себя в грудь и проливать потоки слез в таком количестве, что Рубио приходилось вызывать поломойку, дабы вытереть пол. Однако этот посетитель пришел сюда впервые. Высокий, красивый, седовласый дуч Вивер, распорядитель ниверийской делегации, не был взволнован, что выдавало большой управленческий опыт, но выглядел недовольным. «Я так же, как и вы, ваша светлость обескуражен и подавлен происшедшим». Говорил он, а герцог старательно кивал, поскольку что еще он мог сделать? «Наше положение становится несколько... неясным. Отправляться ли нам в Тессу до того, как закончатся поиски его высочества, или ждать известий здесь? Ведь день рождения короля приближается, а мы просто обязаны быть на празднике, у нас протокол, подарки, визиты и так далее». «До дня рождения его величества осталось всего ничего». Ананакс не сдержал вздоха. «А это значит, что известия скоро будут, и дай бог, чтобы они были хорошими. Надеюсь, вы поймете меня, уважаемый господин Вивер, если я скажу, что ваше присутствие в самой Соксе – испытание для меня и моих подданных. И вовсе не потому, что я имею что-то против неверии. Я уважаю вашу страну, иначе никогда не отправил бы сына туда». Его светлость посмотрел на пустующее место у окна. Именно там в последнее время полюбил стоять его наследник. А затем взглянул на секретаря, почтительно застывшего у стола и ожидающего указаний. «Вишенс, а где Антарио? Я не имел чести видеть вашего сына с утра, но сейчас же найду его». Секретарь быстро вышел из кабинета. Бросив еще один, тоскливый взгляд на небо, синеющее за окном, герцог продолжил. «Лето заканчивается». Пора сбора лепестков в самом разгаре. Грядет сенокос, и нам вовсе не до развлечений, господин Вивер. Однако я предпочел бы, чтобы вы немного задержались. Если, когда его высочество найдут, ему будет приятно оказаться среди соотечественников. А коли поиски затянутся, вы отправитесь в столицу с тем расчетом, чтобы не опоздать на празднование. «Я ценю вашу откровенность, герцог», — помолчав сказал распорядитель. Вы правы, мы сможем окружить принца безмерной заботой, если... Когда он будет найден? Однако мои люди выспались с дороги и теперь ищут, чем бы себя занять. Мы, неверийцы, очень деятельны по природе своей. Безделье превращает нас в демонов». Брови Ананакса поползли вверх. «Ох, простите, это просто фигура речи», — воскликнул Вивер. «Я приведу примеры, так вам будет понятнее». Три дня назад фрейлины из нашего кортежа поспорили, у кого из них больше поклонников из числа кармадонцев. Ссора проходила бурно и закончилась побоящим с использованием подушек, после чего пришли в негодность как подушки, так и фрейлины. «Позавчера в таверне веселый могильщик, находящийся здесь в самой сокси Его светлость поднял руку, прерывая гостя. «Я знаю, что произошло в таверне, господин Вивер», — поморщился он. Пажи его высочества, зашедшие перекусить во время прогулки по городу, принялись обвинять моих стражников, которые отдыхали там после ночной смены, в том, что наша принцесса украла вашего принца. По моим данным, все было как раз наоборот», — любезно улыбнулся распорядитель. «Зашли подвыпившие стражники, увидели пажей и принялись обвинять их в том, что наш принц похитил вашу принцессу». Оба замолчали и устало посмотрели друг на друга. «В общем, мне все понятно». Наконец произнес Ананакс. Способности неверийцев требуют практического приложения. А это значит, что балы охоты отпадают. Они почти не требуют усилий. Предлагаю вам два направления, господин Вивер. Сбор лепестков и поиск их высочеств. Обещаю тяжелый физический труд, движение по пересеченной местности, удовлетворение результатами труда и четырехразовое питание за счет казны. Хм... Распорядитель что-то прикинул в уме. «Это может сработать. Женская часть делегации займется сбором лепестков, а мужская присоединится к поисковым группам поверенного Кевинса. С непривычки они будут сильно уставать, и у них не останется времени на конфликты как друг с другом, так и с моими людьми», — кивнул его светлость. Дуч Вивер поднялся. «Я благодарен вам, герцог, за столь быстрое и мудрое решение». «Сейчас же отправлюсь и сообщу Свите его высочества о новых увлекательных занятиях». Ананакс, улыбаясь, проводил распорядителя к двери. Его светлость был очень доволен собой, хоть тень палаческого топора над его головой и становилась все ясвеннее с каждым днем поисков. Но едва он вернулся за стол и сел, как створка резко распахнулась, и на пороге показался запыхавшийся секретарь. Надежда заставила сердце герцога забиться чаще, когда он воскликнул. «Нашли?» «Нет, ваша светлость!» — пытаясь отдышаться, сообщил Вишенс. «Ваш сын, он...» — Ананакс вскочил. «Что? Что с ним случилось? Говори же!» «Он покинул замок! Откуда вы знаете?» «Его нигде нет, а в его комнате не хватает вещей, которые каждый взял бы с собой в далекое путешествие». Секретарь замолчал, тяжело дыша. «Что еще?» — заорал герцог и треснул кулаком по столу. «Договаривай!» «Из конюшни исчез жеребец-зверь, подаренный его высочеству стичу!» Все-таки застонав, Ананакс опустился в кресло. Но вдруг замолчал и задумчиво уставился в окно. «Что там?» — испуганно спросил Вишенс. После случившегося он ждал чего угодно. «Там... там...» — пробормотал герцог, заставляя секретаря бледнеть. «Где-то там ее высочество. И, похоже, Антарио знает, где она». Немедленно разыщите господина Кевинса и сообщите ему об этом.